Запряг я снова лошаденку и пустился обратно уже к вечеру в бойберег. А по пути все думаю, чего это они меня так спешно вызывают? Насчет заручения или помолвки? Так ведь молодец, кажется, мог бы приехать ко мне, ведь я все-таки отец невесты. Но тут же рассмеялся, где же это видно на белом свете, чтобы богач к бедняку первым шел. Конец света, что ли, настал? Времена мессии наступили, как вот эти нынешние молодчики меня уговорить хотят. Наступит, мол, скоро время, богач с бедняком сравняются. Мое, твое, твое, мое. Все, трын, трава. Мир как будто вовсе не так глуп. А вот не перевели же еще такие дураки. Хе -хе. С такими вот мыслями добрался я до Бойберека и прямо на дачу к вдове. Привязал лошаденку. Где вдова? Нет никакой вдовы. Где парень? Нет никакого парня. Кто же меня звал? и Я вас звал, отвечает не Круглый, плотный человечек с выщипанной бородкой И толстой золотой цепочкой на брюхе. «Кто же вы такой будете?» – спрашиваю я. «Я, – говорит он, – брат, вдовы Арончику дядей прихожусь. Меня депешей вызвали из Екатеринослава, я только что приехал. В таком случае, – говорю, – с приездом вас. Присаживаюсь». А он, увидев, что я сел, говорит, – садитесь. «Спасибо, – говорю, – я уже сижу. Как же вы поживаете? Как там у вас насчет Коснитуции?» На это он мне ничего не ответил. Развалился в качалке, руки в карманы, выпятил вперед свое брюшко с цепочкой и обращается ко мне. «Вас, кажется, зовут Тевья». «Да», — говорю. «Когда меня вызывают к свиткам Торы, то провозглашают. Приди, рэп Тевья, сын Шнэра Залмана».